Глава с е д ь Перелёт. «И я оставляю всё, что ещё у меня оставалось». Из каких глубин памяти всплыла именно эта строка? Хейвуд Флойд закрыл глаза и попытался сосредоточить мысли на прошлом. Да, конечно, это был отрывок из стихотворения, но после колледжа он не прочёл ни единой поэтической с т р о ф ы Да и в колледже не увлекался поэзией и не читал стихов, разве что на кратковременном семинаре по английской литературе. Поскольку об этой строчке больше ничего не известно, бортовому компьютеру понадобится немало времени, чтобы отыскать стихотворение среди массы произведений английской литературы. Не меньше десяти минут. Но прибегать к помощи компьютера нечестно, да и недёшево, и Флойд решил принять вызов. Стихотворение, конечно, о войне. Но о какой? В XX веке их было так много. Он еще копался в тумане воспоминаний, когда пришли гости. Они двигались с медленной, грациозной легкостью людей, длительное время живущих в мире, где сила тяжести в шестеро меньше земной. Население п а с т ы р а делилось на группы в зависимости от так называемой центробежной стратификации. Некоторые из о б и т а т е л и госпиталя никогда не покидали центральную часть станции, где господствовала невесомость, тогда как другие, кто всё ещё надеялся вернуться на Землю, предпочитали внешнюю часть гигантского, медленно вращающегося диска, где сила тяжести почти равнялась земной. Джордж и Джерри были самыми старыми и близкими друзьями Флойда, хотя между ними было весьма мало общего. Оглядываясь на своё бурное прошлое, две женитьбы, три официальные и две неофициальные связи, троих детей, он не раз завидовал прочным узам дружбы, связавшим Джорджа и Джерри, на которую, по-видимому, никак не влияли посещения так называемых х племянников, время от времени прилетавших с Земли или Луны. «Неужели вам никогда не приходила мысль разойтись?» — шутя спросил он однажды. Джордж, прославленный дирижёр, известный своим эмоциональным, но весьма серьёзным мастерством, что сыграл немалую роль в возрождении интереса к симфонической музыке, ничуть не растерялся. «Разойтись никогда!» — последовал мгновенный ответ — а вот убить неотступно. «Чепуха, он никогда не осмелится», — огрызнулся Джерри. «Себастьян тут же проболтается». с е б а с т и я н красивый и разговорчивый попугай, которого им удалось провести на станцию после длительной борьбы с госпитальным начальством — Умел не только разговаривать, но и воспроизводить вступительные звуки скрипичного концерта Сибелиуса, исполнение которого, не без помощи Антонио Страдивари, сделало Джерри знаменитым полвека тому назад. И вот настало время расстаться с Джорджем, Джерри и Себастином. Может быть, всего на несколько недель, а может, навсегда. С остальными друзьями Флойд уже попрощался, и организованные им вечеринки нанесли немалый урон винному погребку станции. Вечер, который он собирался провести с Джорджем и Джерри, был последним. Арчи, робот-секретарь старинной, но всё ещё безупречно действующей модели, был уже запрограммирован давать на все сообщения в адрес Флойда соответствующий ответ, или, если сообщения окажутся срочными, или будут носить личный характер, пересылать их на борт Юниверса. После многих лет грустно лишиться возможности говорить с милыми с е р д ц у людьми. Зато он будет избавлен от нежелательных собеседников. После нескольких дней полета прямой разговор станет невозможным, и все сообщения будут передаваться либо в записи, либо телетекстом. «Мы думали ты, друг», — посетовал Джордж. «А ты взял и подложил нам свинью, назначил своими душеприказчиками, к тому же не оставив ничего, чем можно распоряжаться». «Не беспокойтесь, будут и сюрпризы», — улыбнулся Флойд. «А Арчи позаботится о мелочах. Вам лишь придётся следить за приходящей в мой адрес почтой, и то, если ему что-нибудь окажется непонятным». «Если будет непонятно ему, то уж нам тем более». Что мы знаем о твоих научных обществах и подобной чепухе? Они и сами о себе позаботятся. Вы только присмотрите, чтобы в моё отсутствие при уборке здесь не переворачивали всё вверх дном. А если я не вернусь, перешлите личные вещи. В основном это реликвии семьи». «Семьи». Он прожил так долго, что она вызывала у него и ч у в с т в о боли, и приятные воспоминания. Прошло шестьдесят три года, шестьдесят три, как погибла в авиакатастрофе Мэрион. Сейчас он чувствовал себя виноватым, ведь он совсем забыл о горе, которое испытал тогда. Теперь это было в лучшем случае отдалённым, смутным воспоминанием. Если бы Мэрион не погибла, как сложились бы их отношения? Сейчас ей исполнилось бы сто лет». И две маленькие девочки, которых он когда-то так любил, стали любезными седовласыми незнакомками лет с е м У них были свои дети и внуки. Флойд припомнил, что в этой семейной ветви сейчас девять человек. Без помощи Арчи он не смог бы даже назвать их имена. Тем не менее, на Рождество все вспоминали о нем. Если не из родственных чувств, то из чувства долга. Его вторая семья помнилась, конечно, гораздо отчетливее, подобно новому тексту на листе средневекового п о л и м с е с т а Она тоже распалась около 50 лет назад, где-то между землёй и Юпитером. Хотя он рассчитывал на примирение с женой и сыном, из-за торжественных церемоний, связанных с возвращением на землю, времени хватило всего лишь на короткую встречу, а потом, после несчастного случая, Флойд оказался на Пастере. Встреча оказалась неудачной, тоже можно сказать и о втором свидании, на которое пришлось потратить немало средств и усилий. Оно состоялось на борту космического госпиталя, в этой самой каюте. Крису тогда было 20 лет, и он только женился. Единственное, что объединяло Флойда и Кэролайн, это недовольство его выбором. Тем не менее, Елена оказалась хорошей матерью, маленькому Крису, родившемуся всего через месяц после свадьбы. Даже после катастрофы на Копернике, когда появилось так много молодых вдов, она не потеряла голову. Была какая-то жестокая ирония в том, что космос отнял отцов у обоих, и у Криса старшего, и у Криса младшего, хотя и при совершенно разных обстоятельствах. Флойд ненадолго вернулся к своему восьмилетнему сыну, в совершенным незнакомцем. Крису-младшему повезло больше, свои первые десять лет он провёл с отцом и только потом утратил его навсегда. А где Крис сейчас? Ни к э р л а й н ни Елена, тесно привязавшиеся теперь друг к другу, не знали, на Земле он или в космосе. Но это было в порядке вещей, Лишь почтовые открытки со штемпелем база «Клавей» напоминали семье о первом полёте Криса на Луну. Открытка, присланная Флойду, всё ещё висела, прикреплённая к переборке, над его столом. Крису-младшему нельзя было отказать в чувстве юмора и ощущении истории. Он прислал деду открытку со знаменитой фотографией монолита, возвышающегося над фигурками в космических скафандрах, обступившими его в глубине разрытого котлована. Снимок был сделан в кратере Тихо более полувека назад. Из тех, кто был изображен на фотографии, кроме Флойда, уже никого не осталось живых, да и сам монолит теперь находился не на Луне. В 2006 году, после ожесточённых споров, его перевезли на Землю и установили перед зданием Организации Объединённых Наций. Сходство между ними казалось сверхъестественным. «Монолит» должен был напоминать людям, что они не одиноки в безбрежном космосе. Через пять лет, когда в небе засиял Люцифер, напоминание стало излишним. Пальцы Флойда дрожали. Иногда ему казалось, что правая рука отказывается повиноваться, когда он бережно снял открытку и сунул её в карман. Эта открытка будет, пожалуй, единственным напоминанием о семье, когда он поднимется на борт «Юниверса». «Двадцать пять дней, мы глазом не успеем моргнуть, как ты вернёшься», — заметил Джерри. «А правда, что с вами летит Дмитрий?» т у т казак», — фыркнул Джордж. «Я дирижировал его второй симфонией еще в 2022 году». «Это когда первую скрипку стошнило при исполнении Ларго?» «Нет, тогда исполняли Малера, а не Михайловича. К тому же вступили духовые инструменты, так что никто не заметил, если не считать беднягу, игравшего на трубе. Ему пришлось на другой же день продать свой инструмент». «Ведь сочиняешь». «Конечно». «Ладно, передай старому прохвосту мои лучшие пожелания и спроси, не забыл ли он того вечера в Вене. А кто еще летит с вами?» «Ходят разные слухи о несчастных, которых завербовали против их воли», заметил Джерри задумчиво. «Уверяю вас, это немыслимое преувеличение. Каждый член экипажа отобран сэром Лоуренсом». Определяющими были интеллект, обаяние, красота, искра божия или другое достоинство. А хоть одно из этих прекрасных качеств свидетельствует о твоей незаменимости. Ну, коль скоро заговорили на эту тему, нам всем пришлось подписать н е в е с е л о е обязательства, с н и м а ю щ е е с космических линий Цунга всякую ответственность. В пакете документов, между прочим, содержится и оно. «А нам удастся что-нибудь по нему получить», — поинтересовался Джордж с надеждой в голосе. «Ничего. Мои адвокаты утверждают, что в нём предусмотрено абсолютно всё. с у н к обязуется доставить меня к комете Галлея и обратно, обеспечить питанием, водой, воздухом и каютой с прекрасным обзором». «А что требуется от тебя?» После возвращения я должен всячески рекламировать подобные полёты, выступить по телевидению, написать несколько статей. Это очень немного за столь редкостную возможность. Ах да, во время путешествий я обязан развлекать остальных пассажиров. Впрочем, как и они меня. И каким же образом? Петь и танцевать? Постараюсь увлечь избранное общество отрывками из своих воспоминаний... «Хотя вряд ли сумею составить конкуренцию профессионалам. Ведь среди пассажиров будет Эва Мерлин». «Неужели? Как это они сумели выманить её из кельи на парк-авеню?» «Трудно поверить. Ведь ей уже засты...» «О, извини меня, Хейвуд». «Брось, ей семьдесят лет, ну плюс-минус пять». «Да какой там минус! Когда Наполеон вышел на экраны, я был ещё ребёнком!» Все замолчали, охваченные воспоминаниями об этом знаменитом фильме. Хотя некоторые критики считали в е р х о её артистической карьеры роль Скарлетт О'Хара, зрители всё-таки отождествляли Эву Мерлин или Эвелин Майлз, родившуюся в Кардифе Южный Уэльс, с Джозефиной. Противоречивая эпопея Дэвида Гриффина, около полувека назад захватившая весь мир, привела в восторг французов и вызвала ярость англичан. Хотя сейчас и те, и другие не отрицали, что артистическое воображение Гриффина временами выходило за пределы исторической достоверности. Особенно р о с к о ш н о поставленная заключительная сцена «Коронация императора в Вестминстерском аббатстве». «В таком случае сэру Лоуренсу здорово повезло», — задумчиво произнес Джордж. «Пожалуй, здесь и моя заслуга. Ее отец был астрономом и одно время работал у меня, она всегда проявляла интерес к науке. Так что видеопереговоры вел я». Хейвуд Флойду молчал о том, что, подобно значительной части населения планеты, Он влюбился в Эву в тот же миг, как только ее лицо появилось на экране. «Разумеется», — продолжал он, — «сэр Лоуренс с радостью согласился. Но сначала мне пришлось убедить его, что Эва действительно проявляет интерес к астрономии. В противном случае, по мнению сэра Лоуренса, у пассажиров отсутствует общность интересов, а это не способствует атмосфере дружбы и доверия». «Чуть не забыл», — произнёс Джордж, извлекая из-за спины небольшой пакет, который он не слишком удачно пытался спрятать от Флойда. «Тут э, маленький подарок. Можно посмотреть, что внутри». «Как ты считаешь, разрешим?» — Джерри озабоченно глянул на Джорджа. «В таком случае у меня просто нет выбора», — заявил Флойд, развязал яркую зелёную ленту и развернул бумагу. Там оказалась картина в красивой рамке. И хотя Флойд был не очень искушён в живописи, он узнал её. Действительно, кто, увидев однажды, мог забыть такое? Наспех сколоченный п л о т вздыбившийся на крутых волнах, был переполнен полуодетыми жертвами кораблекрушения. Одни сидели уже смирившись с гибелью, другие отчаянно размахивали руками, стараясь привлечь внимание судна на горизонте. Внизу имелась надпись «Плод Медузы. Теодор Жерико. 1791-1824». А ещё ниже Джорджа Джерри приписали от себя. я в ы т а м уже приятно». «Вы н е и с п р а в и м ы е негодяй, но я люблю вас обоих», — сказал Флойд, обнимая друзей. «Внимание!» — засветился экран на грудной панели у Арчи. Настало время отправляться в дорогу. Друзья Флойда вышли из каюты, их молчание было красноречивее любых слов. В последний раз Хейвуд Флойд обвел взглядом маленькое помещение, где прошла почти половина жизни. И тут он вспомнил слова из заключительной страфы. «И мы снова уходим, забыв обо всем».